Глава 30. Выселина. Обо мне никто не мог сказать, что я робкая вы десятка. Более того, многие считали меня сумасшедшей особой, а некоторые были уверены, что у меня напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Но он у меня имелся, и ещё какой. Иначе я бы и не сумела вцепиться в драконью чешую мёртвой хваткой, а это на минуточку. Всё равно что откусить кусочек алмаза и проживать его. Зажмурившись от ужаса, я визжала изо всех сил, но не слышала сама себя. Ветер свистел в ушах. Перед глазами от слёз плавала темнота. Но когда я в пятисотый раз пожалела, что села на дракона, и в тысячный раз прокляла тёмного, то мне надоело. Надвинув шляпу до самого носа, я порадовалась тому, что Зунул не успел прикрыть последнюю дырку изящной вышивкой. Оказалось, шапка прекрасно исполняет функции лётных очков для одноглазого пилота. Но выбирать не приходилось. Зато теперь я могла нормально осмотреться. Первое, что бросилось в глаза, то есть в глаз, прямая спина куратора. Макс сидел в седле так, будто родился в нём, не цеплялся за луку и не прижимался всем телом к дракону, как мы с Эмилин. Я не удивлюсь, если выяснится, что Лаэн при этом читает газету. Почему его не сдувало жутким ветром? И так понятно. Магия. Оглянувшись, я с сочувствием посмотрела на свою компаньонку. Девушка беззвучно открывала рот, и по шевелящимся губам я могла догадаться, что она тоже недобра темному желает. Увы, помочь Амелин я не могла. Шляпа у меня была одна. как и пара летучих сандалий. А вот от них я бы с радостью избавилась. Но эта упрямая обувь метнулась ко мне ещё в архиве, когда Джинза орал дракон. Тапки при этом будто свихнулись, и как перепуганные птенцы спрятались под крылышком мамаши. То есть в панике набросились на ноги попаданки. Честно признаюсь, в тот момент я по-другому посмотрела на выражение откинуть сандалии. Уже в воздухе, я, проклиная себя за идею с компаньёнкой, подумала о славном и милом пони. Ведь я могла попросить Сивку полететь за драконом. Он бы согласился? Да, мой крылатый быстро бы отстал. Зато ветер не выдувал бы мозг, а круговерть звёзд не казалась бы тоннелем в ад. И тут дракона мотануло. Не знаю, что это было. Поймал ли вредный ящер с крыльями, пролетавший мимо перекус, или его сбило с траектории какая-нибудь воздушная ловушка, неважно. Амилин тоненько взвизгнула и сильнее прильнула к дракону, а я не успела. И подскочив в седле, в панике вцепилась в Лаэна. Мужчина обернулся, и взгляды наши встретились. Не знаю, что увидел мистер Тёмный в дырке шляпы, но комментировать мой поступок не рискнул. и тем самым сохранил себе как минимум душевное здоровье, если не жизнь. А потом случилось счастье. Мы начали с нее сжаться. С вами всё в порядке? Галантно подавая мне руку, Лэен решил помочь мне спуститься. Вижу, прогулка произвела на вас неизгладимое впечатление. Я сверкнула глазом, надеясь, что из дырки в шляпе он сработает как лазер. Ещё издевается? стину в головной убор, провела трясущейся ладонью по венику, который образовался вместо причёски, и уверенно дрожащим голосом убедительно произнесла: "Нормально. Как-то мы с Ермаковым взяли мотоцикл друга, и Артём на трассе решил посоревноваться с байкерами. На 300 км/ч я ощутила примерно то же, что сейчас, даже хуже. Ведь если бы мы рухнули на асфальт, то до ограничительных дорожных столбиков доехали бы лишь мои претензии в пуш-оббюстике и Тёмкина самомнение в остатках кошелька. Мистер Тёмный приподнял бровь, а я нервно отмахнулась, не желая объяснять проблемы отношений с бывшим женихом. Вместо этого подёргала за ногу мою несчастную компаньонку. Наверняка Амелин уже 300 раз пожалела о своём предложении, потому как не реагировала ни на что, намертво прилипнув к спине дракона. Я заволновалась. Может, она сознание потеряла? Мистер Тёмный, у вас есть врач, а, то есть лекарь, знахарь, семейный шаман? Лэн лишь скрестил руки на груди и коротко усмехнулся. Вот как с таким работать. Но его поза напомнила мне о другом мужчине, пусть и синем, но менее холодном. Я раскрыла сумку, ремень которой был перекинут через моё плечо, и позвала: Джин. "Стой!" воскликнул мгновенно посерьёзневший тёмный, но мой уменьшенный помощник уже вылетел из сумки и, совершив молниеносный круг почёта, завис перед нами. Дракон вдруг взбрыкнух, будто жеребец, и распахнув огромные крылья, гортанно вскрикнул. Поднялся ветер, и я, чтобы не изображать парящее пёрышко, снова вцепилась в Лаена. А мужчина сделал шаг вперёд и поднял руки. В его объятия упала бесчувственная Амелин. Дракон же стремительно набирая высоту исчез в облаках. Тёмный медленно повернулся ко мне и наградил таким взглядом, будто я смертельно обидела его дорогого друга. Я виновато улыбнулась и мягко уточнила: "У Нура аллергия на синих мужчин?" Можно и так сказать. Процедил Мак и аккуратно поставил мою компаньонку на ноги. "Мисс, вы меня видите?" — Да, — покачиваясь, промурлыкала девушка и прищурилась. — А кто из вас шестерых это спрашивает? — Пока вы проводите инвентаризацию, — ехидно прокомментировал Лаэн, — я распоряжусь, чтобы вам приготовили покои. Можете отдохнуть в саду или в доме. И, развернувшись, стремительно удалился к... Я только поняла, что мы стоим у огромного замка, который выглядел будто сказочный дворец. И судя по высоченным чёрным шпилям в готическом стиле и узким мрачным окнам, жить в нём мог лишь кощей бессмертный, ну или самый жуткий злодей Дезана и по совместительству предок моего вредного куратора Вероломец.